Глава 14. Надо срочно на что-то решаться, Таня, сказала я себе. Можно, конечно, сидеть и ждать Мельникова, но это похоже на ожидание погоды у моря. А это не в моих правилах. Решетка на окнах не способствует свободе передвижения. Даже если я разобью окно, Я не настолько сильна, чтобы выломать ее. Достав сигарету, я щелкнула зажигалкой и... Он позвонил и сказал, что в бункере пожар. Именно так выманили из дома Халивина, чтобы Ирина получила свободный доступ к компьютеру. И дело тут совсем не в том, что на дискете были записаны компрометирующие его сведения. Нет, что-то другое было им нужно. Что? Завещание, что ли? Вряд ли, Халивин писал завещание на дискете. Бухгалтерия! Я подпрыгнула. Им надо было узнать, на что может рассчитывать любимая партия в случае смерти своего лидера. И если моя догадка была верна, убийство Халивина соратники задумали уже давно. — Ну и игры вы ведете, комрады! — пробормотала я, глядя на огонёк зажигалки. — И находиться в вашем обществе мне совсем неохота. Интересно, как отнесутся они к тому, что я собираюсь им устроить? Риск был велик. Ирина явно не принадлежала к числу людей, признающих право других на жизнь. Возможно, мы с Федором уже входили в число смертников. И обращать внимание на то, что мы можем погибнуть, они не станут. Да, как же не станут. Ведь завещания они не нашли. Значит, пока мы им нужны. Соответственно, они попытаются нас спасти. «Господи, какая жалость, что у меня нет моих верных кубиков!» – выдохнула я. «Ну нет так нет. В конце концов, надо напрягать мозговые извилины, а то можно вообще отвыкнуть думать, как эти мои новые друзья из странной партии». Я закурила, пытаясь сосредоточиться на проблеме. Надо было на что-то решаться. Времени у нас с Федором оставалось в обрез. Просто не было его совсем. Я вообще не была уверена, что наша судьба уже решена. Если бы меня спросили, не хочу ли я поменять общество Ирины на общество, скажем, племени каннибалов, я бы, не раздумывая, сказала, что хочу. «С каннибалами договориться проще!» Дверь скрипнула. На пороге стоял один из охранников. «Вас ждут!» Сурово посмотрев на меня, бросил он. Я кивнула. «Что ж, поговорим с Ириной, раз она так хочет этого, что похитила меня во второй раз. Должна же я знать, что им от меня нужно!» Тогда я смогу лучше оценить свое положение. Ну, спросила она меня, окидывая взглядом, исполненным чувство собственного превосходства. Честно говоря, мне совершенно непонятно, зачем вы похитили меня во второй раз? Поинтересовалась я. Разве мы вам не объяснили? Простите. Но то ли я слишком глупа, то ли ваше объяснение было путанным. Она посмотрела на меня таким взглядом, что по всем законам жанра, царствующего здесь, я была просто обязана заерзать на стуле и почувствовать, как подо мной горит земля. Я считала вас более сообразительной разочарованно сообщила мне Ирина. «Как вы ошибались на мой счет!» усмехнулась я. «Я вообще тупая. Странно, что вы не заметили этого сразу. Обычно моя тупость просто бросается в глаза. И я состроила рожу». «Вот серьезности вам точно не хватает!» вздохнула она, покачав головой а в вашем положении не мешало бы ей появиться. А если она не появится, что тогда? Убьете меня, как Халивина? Или сбросите в карьер, как вашего соратника Лешу? Кстати, его-то за что? Вы же так за него переживали. Или вы таким способом хотели облегчить его тяжелую участь? Она дернулась, вскочила и подошла к окну, где некоторое время стояла, заложив руки за спину. Потом она обернулась и спросила меня. — Можно поинтересоваться, каким образом в вашей голове возникли подобные фантазии? — Пожалуйста, — пожала я плечами. — Вы попробовали шантажировать Халивина. Он перестал устраивать вас в качестве лидера. Слишком много стал задумываться. Разве нет? И надеялся отойти от дел, унеся с собой деньги, заработанные не самым праведным трудом. Вы решили украсть дискету со сведениями об этих самых доходах, но вышла неувязочка. Несмотря на ваши тщательные приготовления, «Вас опередили!» «Ну да ладно! Вы почти успокоились!» «Но Халивин решил воспользоваться моими услугами!» «Кстати, именно вы посоветовали ему похитить меня!» «Через некоторое время вы справедливо решили, что лучше все таки меня отпустить!» «Но постоянно присматривать, как бы я ни заглянула в дискету и не узнала, «Что же там записано?» «Ах, какая занимательная история!» Прошипела Ирина, сверля меня глазами. «Только нет в ней ни слова правды!» «Ну, я пока еще только пытаюсь связать все воедино. Мне продолжать?» «Конечно!» Я так люблю выслушивать всевозможные нелепости. Хорошо, – кивнула я. Нелепости так нелепости. Потом вас опять обошли. На этот раз повезло Лёше. Он подслушал разговор Фёдора с его подружкой и, ничего вам не говоря, решил проявить самостоятельность. Он знал, что они спрятали дискету, и следил за ними и за мной. Ему удалось нас опередить. Это был его шанс вырваться вперед и занять более прочные позиции возле Халивина. Его планы нарушило убийство босса. «Вы пришли к Халивину и потребовали, чтобы он отказался от моих услуг, угрожая ему револьвером». Он пытался просить поддержки у кого-то? «Нет», – глухо проронила она, – «я его не убивала. И докажу вам это. При мне он звонил только вам». «Да, но у меня в номере нет цифры пять», – возразила я, – «а Халимин набирал номер с пятеркой». «Это номер бункера», – сказала Ирина. Он почти дозвонился охране. Они приняли от него звонок, но потом бросили трубку, решив, что это была просто проверка. Они не особенно обеспокоились. Звонок прозвучал в ту минуту, когда я уже ехала в машине. И водитель может это подтвердить. «Что вы?» «На все это скажете, любезная мисс Марпл!» «Ничего», – ответила я. «В принципе, я так и думала, что алиби у нее найдется. Но открывать свои карты я не собиралась, пока она не откроет до конца свои». «Да, она могла подкупить водителя» но я прекрасно знала, что вряд ли были подкуплены ею соседи Халивина. А один из них сказал, что машина красного цвета отъехала от дома за пять минут до того, как раздался выстрел. Он рванулся к квартире Халивина и попытался открыть дверь. Потом, поняв всю тщетность попыток, побежал домой звонить в милицию. Более того, этот же сосед сказал мне, что ему показалось, будто в квартире кто-то был. Ему послышались тихие осторожные шаги. Но в этом он бы не стал клясться. Слишком взвинченное состояние могло сыграть с ним плохую шутку. Я смотрела на Ирину и думала, что же там все-таки приключилось? «О чем вы разговаривали с Халивиным?» – рискнула спросить я. «Здесь задаю вопросы я!» – отрезала она. «Вы же хотите, чтобы я помогла вам? Как я понимаю, именно поэтому я здесь?» Она посмотрела на меня, как на идиотку, и громко расхохоталась. «Как любит говорить!» «Наш общий знакомый, у вас мания величия, Таня!» Сказала она. «Вам придется смириться с другим своим назначением. Мне, если честно, наплевать на то, кто убил Халивина. Вы правы. Последнее время он перестал мне нравиться. Он предавал нас». И делала это только ради своей семейки. Так что я не собираюсь с вашей бесценной помощью разыскивать убийцу. Тем более, что у меня есть кое-какие соображения на этот счет. Делиться с вами я тоже не хочу. Мне нравится наблюдать, как ваше хорошенькое личико омрачается, а ваша самоуверенность разбивается о стену непонимания. «Нет, милая деточка, вы здесь так же, как Федор, только с одной целью». «С какой же?» – холодно спросила я, чувствуя, как во мне рождается гнев. «Вы бывали когда-нибудь на охоте, Таня?» «Нет», – отрезала я. Мне не нравятся подобные дикие развлечения. Я так знала. Охота – занятие мужественных людей. А вы, Танечка?» Она презрительно оглядела меня с ног до головы и фыркнула. «Что же она так задыхается от ненависти ко мне? Ревнует, что ли?» А ведь и правда, осенила меня, ревнует. Именно так. Я являюсь ее соперницей. Дело не только в Стасе. Конечно, ее страстная любовь, разбивающаяся она смешки, тоже сыграла свою роль. Но дело еще и в том, что я являюсь для нее как раз тем самым человеком, которым она хотела бы стать. Я обладаю качествами, о которых ей приходится только мечтать. Господи, неужели большинство преступлений основаны на таком чувстве, как зависть? Вполне с вами согласна. Улыбнулась я, ощутив внутри себя Силу превосходства. Я не отношусь к мускулистым созданиям. И, кстати, женский культуризм мне тоже не нравится. Я говорю не об этом! Ее глаза сверкали бешенством. Нет, она патологическая особа, устало подумала я. Скорее бы отсюда выбраться, а то она уже успела надоесть мне со своими извращениями. Ладно, успокоилась Ирина. Так вот, милая девочка, вы нужны мне, как подсадная утка. Я обещала обменять вас на дискету. Как? Искренне удивилась я. Эта мерзкая дискета не у вас? Вот еще новости в цветоводстве. И главное, я не смогла сдержать своего удивления. Уж в этом-то, в том, что чертова дискета находится у них, я была уверена на сто процентов. Иначе чего они поднимали такой сырбор? Нет. Не у нас. Если бы она была здесь, вы были бы мне совершенно не нужны. По ее взгляду я поняла, что я была бы ей настолько не нужна, что она нашла бы способ избавить человечество от моего присутствия вообще. Поэтому вам придется пребывать в нашем обществе до тех пор, пока у нас не появится дискета. «Ну-ну», – проворчала я, – «было бы еще любопытно узнать, кто же ее вам принесет. Человек, ее укравший, по моему скромному разумению, находится сейчас где-то в районе ада. Он что, заявится ради меня сюда с опаленными горящей серой ресницами? Нет, я, конечно, понимаю, что... Может быть, в моем спасении для него заключается шанс облегчить свои страдания в гиене Огненной. Но, судя по его характеру, он скорее предпочтет вечные муки, чем окажет помощь ближнему. Ирина смотрела на меня с пренебрежением. Послушайте, вам что, нравится превращать серьезные вещи в шутку? Спросила она. Есть вообще у вас хоть что-то святое? Делиться своими святынями с Ириной я не собиралась. — Что вы? — ответила я. — Откуда? — Ничего святого. Только власть доллара, только секс, только наркотики. Я типичный представитель своего поколения, которое вы так ненавидите. Я рассмеялась. Ее лицо вытянулось и стало непроницаемым. «Пока вы можете быть свободны», – буркнула она. Разговор со мной ей надоел. «Могу?» – спросила я. «То есть я могу сейчас спокойно выйти отсюда и поехать домой?» «Я имела в виду не это». Она пыталась испепелить меня взглядом. Я почувствовала себя Жанной, но начинающим разгораться костре. С тоской я посмотрела на крепкие решетки, закрывающие от меня свободу. Да уж, если бы я действительно была свободна! Оказавшись снова в келье, я уселась на кровать и стала продолжать обдумывать свой план. Нет уж, не стану я дожидаться, когда здесь появится Мельников. Во-первых, его можно прождать до скончания века. Хотя до этого самого скончания осталось не так уж и много, я не была уверена, что доживу до него, если буду бездействовать. Ребята тут были серьезные, шутки шутить. Не любили. На то, что нас с Федором честно обменяют на дискету, я тоже не рассчитывала. Кстати, если человек, у которого она сейчас находится, действительно был готов на этот подвиг, значит мы были ему дороги. А дороги мы были. «О, Господи!» Я вздрогнула. «Нет, неужели он способен на подобное?» Я запустила руку в карман джинсов и вытащила зажигалку. Внутренний голос строго произнес. «А ты уверена, что это не безумие? Ты уверена, что кто-нибудь ринется тебя спасать?» Я замешкалась. Посмотрела на окно, зарешечённое и мутное. Конечно, ринуться. Пожала я плечами. Товар, деньги, товар. Я же вхожу в эту формулу. Обои здесь на моё счастье были бумажными. Я щелкнула зажигалкой, надорвала край и поднесла к нему огонек. Какое-то время я стояла и смотрела, как занимается сухая от времени бумага, как начинает дымиться. А потом я закричала, когда дым стал заполнять комнату. Сама я встала за дверью. Во-первых, там было легче дышать, а во-вторых, это входило в мой план. «Помогите!» – орала я. В коридоре раздались быстрые шаги. Кто-то крикнул «Горим!». Дым становился уже непереносимым. «Черт подери, если они не поторопятся, я начну терять сознание!» Пробормотала я, стараясь не втягивать дым в легкие. Наконец дверь открылась. Дюжий охранник появился на пороге, пытаясь высмотреть меня в дыму. Я обрушила на его голову тяжелую вазу, украшавшую в коморке стол. Он оглянулся на меня еще более ошалевшими глазами и начал падать, пытаясь ухватиться за меня. Я чуть не упала, но успела вывернуться. Времени медлить у меня не было. Надо было еще найти Федора. Я выскочила наружу. Меня почти никто не замечал. Все были перепуганы дымом, валившим из моей комнаты. Я побежала вниз. По моим подсчетам, Федор должен был находиться внизу, в одной из гостевых комнат. Я бежала со скоростью Лолы из известного фильма «Беги, Лола, беги». Забавный такой фильм из серии представляет Квентин Тарантино. Там девчонка трижды изменяла судьбу. Только шансов трижды возродиться у меня не было. Поэтому мне надо было действовать продуманно. Заслышав за своей спиной приближающиеся шаги, я нырнула в нишу и прижалась к стене. «Где она?» – спрашивал один из гоблинов. «Если я найду эту суку, я отрежу ей башку». «Кажется, это обещание относится к вам, Таня», – усмехнулась я. «Поэтому на вашем месте я бы все-таки поспешила отсюда». И я рванула по ступенькам, рискуя скатиться с них кубарем. А затеянный мною пожар все усиливался. Вот уж не думала я, что из моей искры возгорится этакое пламя.